Глава восьмая Газетный сверток разложили на столе в кабинете Пейджа. Внутри оказался складной нож, какими раньше баловались подростки. Старомодная игрушка, но при нынешних обстоятельствах смертельно опасное оружие. В деревянной рукояти, помимо основного лезвия, сейчас открытого, Умещалось еще два лезвия поменьше, в добавок штопор и приспособление, с помощью которого раньше выковыривали камни из лошадиных копыт. Пейджу живо вспомнились времена его детства, когда иметь такой нож было мечтой любого мальчишки. И сразу становился почти мужчиной, превращался в отважного героя, краснокожего воина-следопыта. Нож был старинный, увесистый, Клинок довольно длинный, явно больше четырех дюймов. В двух местах выщерблен, кое-где поцарапан, но ничуть не заржавел. Сталь наточена, как бритва. По всему видно, что за ножом ухаживают. Но играть им в индейцев теперь никому не пришло бы в голову. Все лезвие, от острия до основания, было в едва подсохших пятнах крови. Зрелище произвело на всех тягостные впечатления. «Где вы его нашли?» — оторвавшись от созерцания, спросил инспектор Элиот. «Самый гуще кустарника, где-то...» — сержант Бертон сощурился, прикидывая расстояние. «В футах в десяти от пруда». «С какой стороны?» «Слева, если спиной к дому стоять» недалеко от высокой тисовой изгороди у южной кромки сада, чуток ближе к дому, чем сам пруд. «Видите ли, сэр?» — начал старательно объяснять сержант. «Мне просто повезло. Мы могли бы обшаривать сад еще хоть битый месяц, и все без толку. Потому найти что-нибудь в таких кустах никак невозможно, ну разве сбрить все подчистую? Чертовски густые они эти заросли» помог дождь. Я и не думал на что-то наткнуться в том самом месте. Да и думаю, проведу рукой поверху, чтобы сообразить, где искать дальше. А кустарник-то мокрый, и тут я смотрю. На ладони у меня что-то красноватое, стало быть. Нож, когда падал, мазнул по верхушке куста кровью. А в каком месте он этак насквозь прошел, понять уже нельзя. Ну, я, значит, нашарил его там и достал. Надежно он был спрятан. Даже дождь, сами видите, ничего не смыл. «Считаете, что кто-то специально воткнул нож в заросли?» Сержант задумался. «По-моему, да. Может такое быть. Он же застрял аккурат лезвием вниз, хотя... Знаете, сэр, нож-то добротный, и лезвие тяжелое» так что если бы кто-то просто бросил его в воздух или ошвырнул, он все равно приземлился бы точно так, лезвием вниз. На лице сержанта Бертона читался многозначительный намек, смысл которого было несложно угадать всем присутствующим. Очнувшись от угрюмого раздумья, доктор Филл вскинул голову, потом как-то набычился и выпятил мясистую нижнюю губу. «В смысле?» Отшвырнула? Спросил он. Хотите сказать, когда совершал самоубийство? Бертон только слегка дернул бровями и промолчал. Это именно тот нож, который нам нужен, убежденно проговорил инспектор Эллиот. Меня смущало, что раны такие неровные, с разодранными краями. Рваные, как от когтей, но посмотрите. Лезвие выщерблено в нескольких местах. Такие характерные отметины. Все сходится, будь и неладяно. Что скажете? Сэр, а что насчет мисс Дейн и мистера Ноуза? Ах, да. Пригласите их, пожалуйста, сюда. Вы чертовски хорошо поработали, сержант. Так держать. Пойдите, теперь узнаете, нет ли у врача для меня новостей. Доктор Фэлл и инспектор принялись бурно обсуждать находку, а Пейдж, захватив зонт, пошел за Медлин. Медлин выглядела, как всегда, безупречно и была в хорошем настроении. Никакие капризы погоды не могли омрачить ее ровного и кроткого нрава. На ней был прозрачный клеенчатый дождевик с капюшоном, отчего она казалась завернутой в целлофан. Кожа у нее была бледная, но здорового цвета. Белокурые волосы чуть вились над ушами. Черты лица, пожалуй, крупноваты, но вместе создавали картину удивительной красоты. И чем внимательнее ты всматривался, тем больше тебя пленяла эта красота. Но внимание к себе медлен как будто привлекать не хотела. Она была не из тех, кто выставляет себя на показ, зато обладала драгоценным даром слушать других. Синие глаза смотрели на собеседника ясно и проникновенно. Она была хорошо сложена. Пейдж сам себя корил, что всякий раз засматривался на ее фигуру. Но, несмотря на приятную округлость форм, ее хотелось назвать хрупкой. Пейдж помог ей выйти из машины, держа раскрытый зонт. Она положила руку ему на плечо и неопределенно улыбнулась. «Я так рада, что мы будем у тебя», — промолвила она. Сразу как-то спокойнее. Знаешь, я была совершенно растеряна и решила, что лучше всего привезти его сюда. Она обернулась и посмотрела на Ноуза. Грузный дворецкий, даже в дождь не расстававшийся со своим котелком, вылез из машины и, косола, переваливаясь, стал пробираться между лужами. Пейдж провел Медлен в кабинет и не без гордости представил своим гостям. Ему очень хотелось, чтобы доктор Фэл оценил ее по достоинству. Доктор не подвел и показал себя истинным джентльменом. Его настолько распирало от восторга и любезности, что казалось, верхние пуговицы жилета того и глядя отлетят. Весь он прямо-таки светился, ухаживая за новой знакомой. Он величественно поднялся и с довольным смешком сам отнес к вешалке ее дождевик. Инспектор Эллиот перешел на бойкий деловитый тон. Он вел себя как приказчик за прилавком. «Итак, мисс Дэйн, чем могу помочь?» Сложив на коленях сжатые руки, медленно нагляделась по сторонам, очаровательно нахмурилась и, наконец, подняла свой открытый взгляд на инспектора. «Видите ли, мне сложно объяснить», — сказала она. «Но я чувствую, что должна это сделать...» После того кошмара, который произошел ночью, это просто необходимо. Но я не хочу, чтобы у Нолу забыли о неприятности. Пожалуйста, мистер Эллиот. Если вас что-то беспокоит, мисс Дейн, только скажите. Продолжал инспектор все тем же отрывистым тоном. И ни у кого не будет никаких неприятностей. Она бросила на Эллиота благодарный взгляд. Тогда. «Ноулс, наверное, вам стоит им рассказать то, что вы рассказали мне». «Так-так-так», — так, хмыкнул доктор Фелл. «Присаживайтесь, милейший». «Благодарю вас, сэр, я лучше...» «Присаживайтесь», — проревел Фелл. Опасаясь, как бы его не усадили насильно, что, судя по решительному виду доктора, было почти неминуемо, Ноулс подчинился. Это был честный человек, порой даже опасно честный. В моменты сильного душевного напряжения кожа у него на лице становилась почти прозрачной, как яичная скорлупа. Он присел на краешек стула, не переставая вертеть в руках свой котелок. Доктор Филл протянул ему сигару, но он отказался. — Сэр, могу я говорить откровенно? — Я вам это настоятельно советую. Сухо ответил Льот. Итак? Разумеется, сэр, я понимаю, что должен был сразу пойти и все рассказать леди Фарнли. Но не смог. Если честно, просто не смог себя заставить. Знаете, ведь именно благодаря ей мне удалось устроиться в Фарнли-Клоуз, когда после смерти полковника Мардайла я остался без работы. Говорят, откровенно, я... «Никому так хорошо не отношусь, как к леди Фарнли. Богом клянусь!» Добавил он в неожиданном приливе сентиментальности и даже привстал со стула. «Это же наша мисс Молли, дочурка доктора из Саттончарта. «Было время?» Эллиот с трудом сдерживал нетерпение. «Да, да, все это очень мило. Но что именно вы хотели нам сообщить?» Это касается покойного сэра Джона Фарнли, сэр, сказал Ноулс. Он покончил с собой. Я все видел. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком редеющего дождя. Пейдж беспокойно огляделся, чтобы проверить, куда положили найденный в саду нож. Он не хотел, чтобы его видела Медлин. К счастью, нож был прикрыт газетами. Инспектор Эллиот костлявое лицо которого как-то еще больше заострилось, неотрывно смотрел на Дворецкого. Доктор Фелл, подремовая, еле слышно посвистывал сквозь зубы и напивал себе под нос. У него была привычка мурлыкать старинную французскую песенку под милой блондинки моей. «Значит, вы все видели?» «Да, сэр. Я мог бы рассказать вам об этом сегодня утром». Только вы меня не спрашивали, и я, признаться, не уверен, что сказал бы даже тогда. А дело было так. Вчера вечером я стоял у окна зеленой комнаты, той, что над библиотекой. А окно это как раз выходит в сад, и тогда я все увидел. Пейдж вспомнил, что так оно и было. Когда они с Баррозом еще только шли посмотреть на тело, Он заметил Ноуза в окне комнаты над библиотекой. «Зрение у меня отменное, это вам любой подтвердит». С жаром продолжал Дворецкий, и даже его туфли скрипнули в такт. «Мне 74, но я могу с 60 ярдов разобрать номер машины». «Это легко проверить. Просто пойдите в сад и покажите мне какую-нибудь надпись с мелким шрифтом. Вы сами убедитесь». Он вдруг смутился своей горячности и умолк. «Так вы видели, как сэр Джон Фарнли покончил с собой?» «Да, сэр. Почти». «В каком смысле почти? Что вы хотите сказать?» «Только то, что сказал сэр. Я точно не видел, как он... Ну, вы понимаете. Потому что он стоял ко мне спиной» но я видел, как он поднял руки, и рядом с ним не было ни единой живой души. Окно выходит ровно на эту часть сада, и все было как на ладони. Оттуда отлично видна песчаная площадка вокруг пруда, а это добрых пять футов открытого пространства, где нет никакого кустарника. Так что если бы поблизости появился кто-то еще, я бы наверняка заметил. Но он был совершенно один, говорю вам, как на духу. Из угла, где сидел доктор Фэл, снова донеслось сонное глухое бормотание. Слетаются туда все птицы, промычал доктор. Свивают гнезда. И вдруг ясно и отчетливо сказал. И почему же, по-вашему, сэр Джон Фарнли решил покончить с собой? Ноулс встрепенулся. Потому, сэр, что он был. Ненастоящим сэром Джоном. Настоящий тот, другой джентльмен. Я понял это сразу, как только увидел его вчера вечером. Какие основания у вас это утверждать? Самым бесстрастным видом осведомился инспектор Эллиот. Трудно объяснить вам это так, чтобы вы поняли, сэр, вздохнул Ноулс. Едва ли не впервые в жизни он выразился не слишком деликатно. Сейчас мне 74, и в 912 году, когда молодой мистер Джонни уехал из дома, я уж, простите, был далеко не юношей. Видите ли, для нас, стариков, люди помоложе никогда не меняются. Для нас они все те же, будем пятнадцать, тридцать или сорок пять. Боже милостивый, да неужели вы думаете, что я бы не узнал настоящего мистера Джонни? Он снова разгорячился и, подняв палец, добавил. «Заметьте, я не хочу сказать, что когда покойный джентльмен тут объявился и назвал себя сэром Джоном, не хочу сказать, что я о чем-то догадался, вовсе нет. Да, мне показалось, что он изменился, но я решил, что ж, он долго жил в Америке, а в тех краях люди становятся другими, это совершенно естественно». Мало ли что мне старику почудилось. Словом, за все это время мне и в голову не приходило, что он не тот, за кого себя выдает. Хотя вынужден признать, иногда он говорил такие вещи, что он... Но... Вы скажете, — подхватил Ноус с обезоруживающей искренностью, — что раньше я не служил Фарнли Клоусу, это верно. Я работаю здесь всего 10 лет, с тех самых пор, когда мисс Молли попросила покойного сэра Дадли оказать мне эту честь. Но когда я служил у полковника Мордейла, юный мистер Джонни часто проводил время в Большом фруктовом саду, который разделял участки полковника и майора. Майора? Майора Дейна. Сэр, отца мисс Медлин. Они с полковником были закадычные друзья. Так вот, юный мистер Джонни обожал этот сад лес, Хэнгенчарт, что сразу за ним, он примыкает к саду. Он воображал себя волшебником, средневековым рыцарем, чего только не выдумывал. Правда, некоторые его забавы мне совсем не нравились. Ну да бог с ним. Главное, вчера мне сразу стало ясно, что этот новый джентльмен и есть настоящий мистер Джонни. Еще до того, как он начал расспрашивать про кроликов и прочее. И он тоже с первой минуты понял, что я его узнал. Потому-то и попросил, чтобы меня позвали. Но что я мог сказать? Пейдж прекрасно помнил тот разговор. Но помнил он некоторые другие детали и теперь задавался вопросом, успел ли о них узнать инспектор Эллиот. Он бросил взгляд на Медлина. Инспектор достал блокнот, приготовивший записывать. «Итак?» Он покончил с собой. «Да, сэр. Вы видели, каким оружием это было сделано?» «Боюсь, не совсем. Я попрошу вас подробно рассказать мне, что именно вы видели. Например, вы утверждаете, что находились в это время в зеленой комнате. Как и когда вы там оказались?» «Думаю, сэр, я пошел туда за две-три минуты до происшествия», ответил Ноулс, пытаясь собраться с мыслями. «В девять двадцать или в девять двадцать восемь, назовите точное время», с маниакальной педантичностью допытывался Эллиот. «Не знаю, сэр». «Я не смотрел на часы. Примерно в это время. Сначала я был в коридоре рядом со столовой, на случай, если кому-нибудь понадоблюсь хотя в столовой был только мистер Уилкин. Потом из гостиной пришел мистер Натаниэль Барроуз и попросил фонарь. Мне вспомнилось, что фонарь вроде бы есть в зеленой комнате наверху, которую покойный Джентльмен приспособил под кабинет. Я сказал, что сейчас хожу туда и принесу. Впоследствии я узнал... По манере Ноу зачувствовалось что он уже не просто отвечает, а дает показания. Что мистер Бароус нашел фонарь в ящике стола в коридоре, но я не знал, что он там был. Продолжайте. Я поднялся на второй этаж в зеленую комнату. Вы включили свет? Нет. Немного смутившись, ответил Ноус. Не сразу. В этой комнате нет настенного выключателя. Свет включается прямо на потолочном светильнике. Стол, в котором я думал найти фонарь, стоит в простенке между окнами. И когда я направился к этому столу, то мимоходом выглянул в окно. — Какое именно? — То, что справа, выходящее в сад. — Оно было открыто? — Да, сэр. — Вы, должно быть, заметили, что с этой стороны дома вдоль библиотеки высажена гряда деревьев. Но эти деревья подрезают, чтобы они не загораживали вид из окон второго этажа. Высота потолков фарнли-клоус приличная – 18 футов. Если не считать нового крыла, там вообще все крошечное, как в кукольном домике. Поэтому деревья все равно достаточно высокие, хотя и не доходят до окон зеленой комнаты. Собственно, комната потому так и называется, что оттуда видны самые верхушки деревьев. Таким образом, я стоял прямо над садом, и обзор у меня был как нельзя лучше. С этими словами Ноус встал и вытянул шею, наглядно демонстрируя, как именно он высовывался из окна. В такой непривычной позе ему явно было неудобно, но он мужественно превозмогал страдания. «Вот, смотрите, значит, тут у нас макушки деревьев». Он показал рукой на воображаемую листву. На них падает свет снизу из библиотеки. Тут сад. Отчетливо виден каждый кустик, каждая дорожка, а в центре пруд. Было не так уж темно, сэр. Господа, случалось, играли в теннис в куда более глубоких сумерках. Ну и, наконец, тут, возле пруда, стоял сэр Джон. Или джентльмен, который так себя называл. Руки у него были в карманах. Доиграв эту небольшую сценку, Ноулс уселся обратно. «Вот и все», — произнес он, слегка запыхавшись. «Все?» — переспросил инспектор Эллиот. «Да, сэр». Эллиот, опешив от такого внезапного финала, уставился на Дворецкого. «Но что конкретно произошло? Вы же так и не рассказали. А я именно этого от вас и добиваюсь». Но это действительно все. На минуту я отвлекся, потому что послышалось какое-то шевеление в деревьях под окнами. А когда я снова посмотрел в сторону пруда...» «То есть вы хотите сказать...» Угрожающе сдержанно, с расстановкой проговорил Элиот. «Что и вы тоже ничего не видели». «Ну, почему не видел, сэр?» «Я видел, как он упал ничком в пруд». Да, но хотелось бы подробностей. Тут как будто все ясно, сэр. За это время никто точно бы не успел, но вы понимаете, трижды перерезать ему горло и убежать. Не могло там никого быть. Все время от начала до конца он был один. А стало быть, дело ясное, он покончил с собой. И чем он для этого воспользовался? «Думаю, каким-то ножом». «Вы думаете?» «А вы его видели, этот нож?» «Не совсем. Нет. Вы видели, как он его держал?» «Не то чтобы...» «На таком расстоянии трудно разглядеть хорошенько, сэр». Ноус вдруг вспомнил, что имеет некоторое положение в обществе, и горделиво выпятил грудь. «Хотите верьте, хотите нет?» но я всего лишь пытаюсь честно рассказать все, как видел. А что стало с ножом? Он его выронил. Что он с ним сделал? Я не заметил, сэр, честное слово. Я смотрел внимательно. Он как будто двигал руками у груди, но со спины трудно понять. Он мог отшвырнуть нож? Наверное. Не знаю. Вы бы заметили, если бы он его выбросил? Ноус надолго задумался. Зависит от размера ножа. И потом по саду носятся летучие мыши. Знаете, сэр, бывает и теннисный мяч летит, а ты его не видишь, пока он не... Лицо старика помрачнело. Казалось, он вот-вот заплачет. Однако он взял себя в руки и немного погодя с достоинством произнес. «Извините, сэр, раз вы мне не верите, можно мне идти?» Фу ты, пропасть!» «Да что вы в самом деле?» От досады сбившей с официального тона, почти по-мальчишески воскликнул Элиот, и даже кончики ушей у него заолили. Мэдлин Дэйн наблюдала за ним с едва уловимой улыбкой. Сама она в продолжении всего разговора не проронила ни слова. Я хотел бы задать вам последний вопрос, сказал Элд, вновь принимая чопорную манеру. Как вы утверждаете, из окна хорошо просматривался весь сад. В момент нападения вы видели в саду кого-нибудь еще? В момент, когда это произошло, сэр, нет. Но сразу после я включил в комнате свет, и к тому времени в саду уже были люди. А вот до того. «Во время самого... простите, происшествия». «Вообще-то да». Ноус снова поднял палец и нахмурился. «Когда это произошло, там и правда кое-кто был, я его видел. Помните, я говорил, что меня отвлекло какое-то шевеление в деревьях под окнами?» «Да, и что же?» «Я посмотрел вниз». Мне хотелось понять, что там за шорох. Я увидел джентльмена. Он стоял там внизу и глядел на окна библиотеки. Я видел его очень хорошо. Деревья, как я говорил, не достают до окон, так что никакие ветки не загораживали обзор. И потом все внизу было прекрасно освещено. Получалось как бы маленькая освещенная аллея между деревьями и окнами. И вот он там стоял и смотрел на окна библиотеки. «Кто это был?» «Новый джентльмен, сэр. Настоящий мистер Джонни. Тот, который теперь называют себя Патриком Гором». Наступила тишина. Эллиот осторожно положил карандаш и посмотрел на доктора Фэлла, который все это время сидел совершенно неподвижно, прикрыв веки. Можно было бы подумать, что он задремал, но сквозь щелочку неусыпно поблескивал один глаз. «Правильно ли я вас понимаю?» — спросил Алёд. «В момент нападения, или самоубийства, или убийства, или как вам угодно, мистер Патрик Гор стоял под окнами библиотеки у вас на виду?» «Именно так, сэр. Он стоял слева, ближе к южному краю сада, и мне было ясно видно его лицо. «И вы готовы подтвердить это под присягой?» «Да, сэр, конечно». С некоторым недоумением ответил Ноулс. Вы видели его там ровно в то время, когда от пруда донеслись все эти звуки. Шум борьбы, всплеск, звук падения. Да, сэр. Лед невозмутимо кивнул и принялся перелистывать блокнот. Сейчас я зачитаю вам показания мистера Гора. Ту часть, которая относится к этому времени. Вот, послушайте. Сначала я курил возле главного фасада, потом обошел вокруг дома с южной стороны и вышел в сад. Звуков я никаких не слышал, только всплеск, и то очень смутно. Кажется, в тот момент я как раз угибал дом. Дальше он говорит, что все время держался южной границы сада, никуда не сворачивая с дальних боковых тропинок. А вы нам рассказываете, что в момент, когда раздался всплеск, Он якобы стоял внизу и смотрел на окна библиотеки. Но его показания этому противоречат. «Что ж я могу поделать, сэр?» Беспомощно сказал Ноулс. «Вы уж меня простите, но я говорю, как было». «А что он делал после того, как сэр Джон упал в воду?» «Не знаю. Я тогда смотрел уже только в сторону пруда». Эллиот задумался, что-то бормоча себе под нос, потом бросил взгляд на доктора Фэлла. «Доктор, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы?» «Есть», — ответил доктор Фэлл. Пошевелившись в кресле, он послал лучезарную улыбку Медлин, и она улыбнулась ему в ответ. Затем он посмотрел на Ноуза и задорно проговорил. «Ваша теория, дружище!» порождает ряд логических затруднений. Так, например, если по три горы есть законный наследник, кто в таком случае и зачем украл дактилограф? а давайте сперва разберем злосчастную дилемму убийства или самоубийства. Он немного помолчал. «Сэр Джон Фарнли, я хочу сказать покойный джентльмен». «Был правшой, не так ли?» «Правшой? Да, сэр». «И вам показалось, что нож он держал как раз в правой руке?» «Верно, сэр?» «Так». «А теперь расскажите, как именно он двигал руками после того, как его...» «Хватил этот странный удар. Забудьте пока про нож». «Положим, вы не могли хорошенько его разглядеть». Просто расскажите, что он делал руками. Он поднес их к горлу, сэр, вот так, — сказал Ноус и изобразил нужное движение. Потом немного шевельнулся, а следом поднял руки над головой и раскинул их вот так. Ноус продемонстрировал этот жест, широко разведя руками. Сразу после этого он упал в пруд и начал биться в воде. И он не скрещивал руки на груди. Просто вскинул их над головой и выбросил в стороны, так? — Совершенно верно, сэр. Доктор Фелл поднялся с кресла. Опираясь на палку и с присвистом дыша, он подошел к столу, на котором лежал газетный сверток. Затем он взял его в руки и приоткрыл, показывая Ноузу нож со следами крови. — Дело вот в чем. Начал он. Допустим, это самоубийство. Что тогда получается? Фарнли держит нож в правой руке. Но никаких движений не совершает, а только раскидывает руки в стороны. Даже если он помогал себе левой рукой его придерживать, все равно нож находился именно в правой руке. И вот он раскидывает руки, и нож вылетает. Замечательно. А теперь пусть кто-нибудь мне объяснит, каким таким неведомым образом этот проклятый нож мог полностью изменить траекторию, перелететь через весь пруд и приземлиться в кустах, которые находятся на 10 футов дальше и к тому же слева, а не справа от пруда. И все это, заметьте, после того, как человек нанес себе... И ни одну, а целых три смертельных раны. Не выходит, друзья мои, никак не выходит. Очевидно, не замечая, что держит газету со зловещим содержимым почти у самого лица Медлин, доктор Фелл неодобрительно уставился на сверток. Затем он перевел взгляд на Дворецкого. «Однако у нас нет никаких оснований сомневаться в зоркости этого малого». По его словам, Фарнли был у пруда один, и тому есть некоторые подтверждения. Натаниэль Бароус, например, тоже склоняется к версии, что рядом с покойным никого не было. Леди Фарнли, которая выбежала на балкон сразу, как только услышала всплеск, никого не заметила ни у пруда, ни поблизости. «Но надо, наконец, определиться, с чем мы имеем дело». На одной чаше весов противоречащее всем законам физики самоубийство, на другой — как ни прискорбно убийство. И тоже совершенно невероятное. Не соблаговолит ли кто высказать свои соображения?